Поблагодарив китайца за сведения, мы смело пошли вперед. Жилые фанзы, луга, пашни, открытые долины — все осталось теперь позади. Всякий раз, когда вступаешь в лес, который тянется на несколько сот километров, невольно испытываешь чувство, похожее на робость. Такой первобытный лес своего рода стихия. И не мудрено, что даже туземцы, эти привычные лесные бродяги, прежде чем переступить границу, отделяющую их от людей и света, молятся Богу и просят у него защиты от злых духов, населяющих лесные пустыни. Чем дальше, тем больше лес был завален колодником. В горах растительный слой почвы очень незначителен, поэтому корни деревьев не углубляются в землю, а распространяются по поверхности. Вследствие этого деревья стоят непрочно и легко опрокидываются ветрами. Вот почему тайга у Сурийского края так завалена буреломом. Упавшее дерево поднимает кверху свои корни вместе с землей и с застрявшими между ними камнями. Сплошь и рядом такие баррикады достигают высоты до 4-6 метров. Вот почему лесные тропы очень извилисты. Приходится все время обходить то одно поваленное дерево, то другое. Всегда надо принимать во внимание эти извилины и считать все расстояния в полтора раза больше, чем они показаны на картах. Деревья, растущие внизу, в долине — более прочно укрепляются в толще наносной земли. Здесь можно видеть таких лесных великанов, которые достигают 25-35 метров высоты и 3,7-4,5 метров окружности. Нередко старые тополя служат берлогами-медведям. Иногда охотники в одном дупле находят две 3 медвежьи лёжки. Долинный лес иногда бывает так густ, что сквозь ветки его совершенно не видно неба. Внизу всегда царит полумрак, всегда прохладно и сыро. Утренний рассвет и вечерние сумерки в лесу и в местах открытых не совпадают по времени. Чуть только тучка закроет солнце, лес сразу становится угрюмым и погода кажется пасмурной. Зато в ясный день освещенные солнцем стволы деревьев, ярко-зеленые листва, блестящая хвоя, цветы, мох и пестрые лишайники принимают декоративный вид. К сожалению, все, что может дать хорошая погода, отравляется гнусом. Трудно передать мучения, которые испытывает человек в тайге летом. Описать их нельзя. Это надо перечувствовать. Часа три мы шли без отдыха, пока в стороне не послышался шум воды. Вероятно, это была та самая река Чаусун, о которой говорил китаец-охотник. Солнце достигло своей кульминационной точки на небе и палило вовсю. Лошади шли тяжело дыша и понурив головы. В воздухе стояла такая жара, что даже в тени могучих кедровников нельзя было найти прохлады. Не слышно было ни зверей, ни птиц. Только одни насекомые носились в воздухе, и чем сильнее припекало солнце, тем больше они проявляли жизни. Я полагал было остановиться на привал, но лошади отказывались от корма и жались к дымокурам. Сидение на месте в таких случаях тяжелее похода. Я велел опять заседлать коней и идти дальше. Часа в два дня тропа привела нас к горам, покрытым осыпями. Отсюда начинался подъем на хребет. Все было так, как говорил охотник-китаец. На самом перевале стояла маленькая кумирня. Читатель, может быть, подумает, что это большая каменная постройка. Если бы не красные тряпицы, повешенные на соседние деревья, то можно было бы пройти мимо нее и не заметить. Представьте себе два плоских камня, поставленных на ребро, и третий такой же камень, покрывающий их сверху. Вот вам и кумерня. В глубине ее помещаются лубочные картинки, изображающие богов. Иногда деревянные дощечки с надписями религиозного содержания. При внимательном осмотре около камней можно заметить огарки бумажных свечей, пепел, щепотку риса, кусочек сахара и так далее. Это жертвы духу гор и лесов, охраняющему прирост богатства. По другую сторону хребта тропа привела нас к зверовой фанзе, расположенной на левом берегу Синанцы. Хозяин ее находился в отлучке. Я решил дождаться его возвращения и приказал людям устраивать бивак. Часов в пять вечера владелец Фанзы явился. Увидев Стрелков, он испугался и даже хотел было убежать, но казаки задержали его и привели ко мне. Скоро он убедился в том, что мы не хотим причинить ему зла, И стал охотно отвечать на вопросы. Это был таз лет тридцати с лицом сильно изрытым оспой. Из его слов я понял, что он работает на хозяина Фанзы и Олайза, у которого состоит в долгах. Сумму своего долга он, конечно, не знал, но чувствовал, что его обижают. На предложение проводить нас до Сихотэ-Алиня он отказался на том основании, что если китайцы узнают об этом, то убьют его. Я не стал настаивать, но зато узнал, что мы идем правильно. Чтобы расположить таза в свою пользу, я дал ему двадцать пять берданочных патронов. Он так обрадовался этому подарку, что стал петь и плясать, и затем заявил, что укажет нам дорогу до следующей фанзы, где живут два зверобойщика-китайца. До сумерек было еще далеко. Я взял свою винтовку и пошел осматривать окрестности. Отойдя от бивака с километр, я сел на пень и стал слушать. В часы сумерек пернатое население тайги всегда выказывает больше жизни, чем днем. Мелкие птицы взбирались на верхушки деревьев, чтобы взглянуть оттуда на угасающие светило и послать ему последнее «Прости». Я весь ушел в созерцание природы и совершенно забыл, что нахожусь один, вдали от бивака. Вдруг в стороне от себя я услышал шорох. Среди глубокой тишины он показался мне очень сильным. Я думал, что идет какое-нибудь крупное животное и приготовился к обороне, но это оказался барсук. Он двигался мелкой рысцой, иногда останавливался и что-то искал в траве. Он прошел так близко от меня, что я мог достать его концом ружья. Барсук направился к ручью, полакал в воду и заковылял дальше. Опять стало тихо. Вдруг резкий, пронзительный и отрывистый писк, похожий на звонко и щелканье ножницами, раздался сзади, я обернулся и увидел пищуху. Зверек этот имеет весьма большое распространение по всему востоку и северо-востоку Сибири. Он похож на маленького кролика, только без длинных ушей, общая окраска его буро-серая. Любимым местопребыванием пищух — Являются каменистые осыпи по склонам гор и россыпи в долинах, слегка прикрытые мхами. Животное это дневное, но крайне осторожное и пугливое. Его очень трудно убить так, чтобы не испортить шкуру, она разрывается на части от одной дробинки. Мое движение испугало зверька и заставило быстро скрыться в норку потому как он прятался, видно было, что опасность приучила его быть всегда на стороже и не доверяться предательской тишине леса. Затем я увидел бурундука. Эта пестренькая земляная белка, бойкая и игривая, проворно бегала по колоднику, влезала на деревья, спускалась вниз и снова пряталась в траве. Окраска бурундука пёстрая, жёлтая, по спине и по бокам туловища тянется пять чёрных полос. Животное это равномерно распространено по всему уссурийскому краю. Его одинаково можно встретить как в густом смешанном лесу, так и на полях около редколесья. Убегая, оно подымает пронзительный писк и тем выдает себя». Китайцы иногда употребляют его шкурки на оторочки своих головных уборов. Я заметил, что бурундук постоянно возвращается к одному и тому же месту и каждый раз что-то уносит с собой. Когда он уходил, его защечные мешки были туго набиты. Когда же он появлялся снова на поверхности земли, рот его был пустой. Меня эта картина очень заинтересовала. Я подошел ближе и стал наблюдать — На колоднике лежали сухие грибки, корешки и орехи. Так как ни грибов, ни кедровых орехов в лесу еще не было, то, очевидно, бурундук вытащил их из своей норки. Но зачем? Тогда я вспомнил рассказы Дерсу о том, что бурундук делает большие запасы продовольствия, которых ему хватает иногда на два года. Чтобы продукты не испортились, он время от времени выносит их наружу и сушит, а к вечеру уносит обратно в свою норку. Посидев еще немного, я пошел дальше. Все время мне попадался в пути свежеперевернутый колодник. Я узнал работу медведя. Это его любимейшие занятия. Слоняясь по тайге, он подымает бурелом, и что-то собирает под ним на земле. Китайцы в шутку говорят, что медведь сушит валежник, поворачивая его к солнцу то одной, то другой стороной. На обратном пути как-то само собой вышло так, что я попал на старый след. Я узнал огромный кедр, у которого останавливался, перешел через ручей по знакомому мне поваленному дереву, миновал каменную осыпь и незаметно подошел к тому колоднику, на котором бурундук сушил свои запасы. На месте норки теперь была глубокая яма. Орехи и грибы разбросаны по сторонам, а на свежевырытой земле виднелись следы медведя. Все стало ясно. Косолапый разорил гнездо бурундука, поел его запасы и, может быть, съел и самого хозяина. Между тем подошел и вечер. Заря угасла, потемнел воздух, и ближние и дальние деревья приняли одну общую однотонную окраску, которую нельзя назвать ни зеленой, ни серой, ни черной. Кругом было так тихо, что казалось, будто в ушах звенит. В темноте мимо меня с гудением пронесся какой-то жук. Я шел осторожно, стараясь не оступиться. Вдруг в стороне раздался сильный шум. Какое-то большое животное стояло впереди и сопело. Я хотел было стрелять, но раздумал. Испуганный зверь мог убежать, но мог и броситься. Минута мне показалась вечностью. Я узнал медведя. Он усиленно нюхал воздух. Я долго стоял на месте, не решаясь пошевельнуться, наконец не выдержал и осторожно двинулся влево. Не успел я сделать двух шагов, как услышал уханье зверя и треск ломаемых сучьев. Сердце мое сжалось от страха. Инстинктивно я поднял ружье и выстрелил в его сторону. Удаляющийся шум показывал, что животное убегало. Через минуту с бивака послышался ответный выстрел. Тогда я вернулся назад и пошел в прежнем направлении. Через полчаса я увидел огни бивака. Яркое пламя освещало землю, кусты и стволы деревьев. Вокруг костров суетились люди. Вьючные лошади паслись на траве, около них разложены были дымокуры. При моем приближении собаки подняли лай и бросились навстречу, но, узнав меня, сконфузились и в смущении вернулись обратно. С заходом солнца крупная мошка исчезла, и на ее месте появился мокрец, мельчайшие, почти невидимые для глаза, насекомые. Когда начинают гореть уши, это первый признак появления мелкой мошки. Потом кажется, что на лицо ложится колючая паутина. Особенно сильное ощущение зуда бывает на лбу. Мокрец набивается в волосы, лезет в уши, нос и рот. Люди ругаются, плюются и то и дело обтирают лицо руками. Трелки поддели под фуражки носовые платки, чтобы хоть немного защитить шею и затылок. Меня мучила жажда, и я попросил чаю. — Пить нельзя, — сказал казак Эпов, подавая кружку. Я поднес ее к губам и увидел, что вся поверхность чая была покрыта какой-то пылью. — Что это такое? — спросил я казака. — Гнус, — ответил он. Его обварило паром, он нападал в горячую воду. Сначала я пробовал сдуть мошек ртом, потом принялся снимать их ложкой, но каждый раз, как я прекращал работу, они снова наполняли кружку. Казак оказался прав. Так напиться чаю мне и не удалось. Я выплеснул чай на землю и залез в свой комарник». После ужина люди начали устраиваться на ночь. Некоторые из них поленились ставить комарники и легли спать на открытом воздухе, покрывшись одеялами. Они долго ворочались, охали, ахали, кутались с головой, но это не спасало их от гнуса. Мелкие насекомые пробирались в каждую маленькую складку. Наконец, один из них не выдержал. "Нати, ешьте, черт вас возьми!» — крикнул он. Раскрываясь и раскинул в сторону руки, раздался общий смех. Оказалось, что не он один, все не спали, но никому первому не хотелось вставать и раскладывать дымокуры. Минуты через две разгорелся костер. Стрелки смеялись друг над другом, опять охали и ругались. Мало-помалу на биваке стала водворяться тишина. Миллионы комаров и мошек облепили мой комарник. Под жужжание их я начал дремать и вскоре уснул крепким сном. Глава двенадцатая. Великий лес. Совет. Газа. Птицы в тайге. Геология Синанцы. Ночь в лесу. Манзы. Таежники. Плантация женьшеня. Возвращение отряда. Проводник. Старый китаец. Старинный путь к посту Ольги. Лес в предгорьях Сихоты-Алиня. Утомление недостаток продовольствия. Утром я проснулся от говора людей. Было пять часов. По фырканью коней, по тому шуму, который они издавали, обмахиваясь хвостами, и по ругани казаков я догадался, что гнуса много. Я поспешно оделся и вылез из комарника. Интересная картина представилась моим глазам. Над всем нашим биваком Кружились несметные тучи мошки. Несчастные лошади, уткнув морды в самые дымокуры, обмахивались хвостами, трясли головами. На месте костра поверх золы лежал слой мошкары. В несметном количестве она падала на огонь до тех пор, пока он не погас. От гнуса может быть только два спасения — Большие И быстрое движение. Сидеть на месте не рекомендуется. Отдав приказ вьючить коней, я подошел к дереву, чтобы взять ружье, и не узнал его. Оно было покрыто густым серо-пепельным налетом. Все это были мошки, прилипшие к маслу. Наскоро собрав свои инструменты и не дожидаясь, когда завьючат коней, я пошел по тропинке. В километре от Фанзы тропа разделилась надвое. Правая пошла на реку Улахе, а левая — к Сихоте-Алиню. Здесь Таз остановился. Он указал ту тропу, которой нам следовало держаться, и, обращаясь ко мне, сказал, «Капитан, дорога хорошо смотри. Кони ходи есть, тебе ходи есть, кони ходи нету, тебе ходи нету». Для непривычного уха такие фразы показались бы бессмысленным набором слов — Но я понял его сразу. Он говорил, что надо придерживаться конной тропы и избегать пешеходной. Когда подошли лошади, таз вернулся обратно, и мы отправились по новой дороге вверх по Синанце. В этих местах растет густой смешанный лес с преобладанием кедра. Сильно размытые берега, бурелом, нанесенный водой, Рытвины, ямы, поваленные деревья и клочья сухой травы, застрявшие в кустах, все это свидетельствовало о недавних больших наводнениях. Реки Уссурийского края обладают свойством после каждого наводнения перемещать броды с одного места на другое. Найти замытую тропу не так-то легко. На розыске ее были посланы люди в разные стороны. Наконец. Тропа была найдена, и мы весело пошли дальше. На пути нам встречались звериные следы, между которыми было много тигровых. Два раза мы спугивали оленей и кабанов, стреляли по ним, но убить не удалось. Люди торопились и мешали друг другу. Уссурийские леса кажутся пустынными. Такое впечатление является благодаря отсутствию певчих птиц, Кое-где по пути я видел уссурийских соек. Эти дерзкие, беспокойные птицы все время шмыгали с одной ветки на другую и провожали нас резкими криками. Желая рассмотреть их, я попробовал подойти к ним поближе. Сойки сперва старались скрыться в листве и улетели только тогда, когда заметили, что я настойчиво их преследую. При полете, благодаря синему оперению крыльев с белым зеркалом, они кажутся красивее, чем на самом деле. Время от времени в лесу слышались странные звуки, похожие на барабанный бой. Скоро мы увидели и виновника этих звуков, то была желна. Недоверчивая и пугливая, черная с красной головкой, издали она похожа на ворону. С резкими криками желна перелетала с одного места на другое и, как все дятлы, пряталась за деревья. В сырой чаще около речки ютились рябчики. Испуганные приближением собак, они отлетели вглубь леса и стали пересвистываться. Дьяков и Милан хотели было поохотиться за ними, но рябчики не подпускали их близко. Я уговорил стрелков не тратить времени попусту, И идти дальше. С одного дерева снялась большая хищная птица. Это был царь ночи, уссурийский филин. Он сел на сухостойную ель и стал испуганно озираться по сторонам. Как только мы стали приближаться к нему, он полетел куда-то в сторону. Больше мы его не видели. Геология долины Синанцы очень проста. Это Тектоническая долина, идущая сначала с юго запада а потом поворачивающая на север вдоль Сихотеолине. По среднему течению реки, с левой стороны, в местности Идагоуза встречаются осыпи из мелкозернистого гранита, а ниже — фельзитовый порфирит, разложившийся об плит и миндалевидный диабаз с кальцитом и халцидоном. Чем более мы углублялись в горы, тем порожистее становилась река. Тропа стала часто переходить с одного берега на другой. Деревья, упавшие на землю, служили природными мостами. Это доказывало, что тропа была пешеходная. Помня слова Таза, что надо придерживаться конной тропы, я удвоил внимание к югу. Не было сомнений, что мы ошиблись и пошли не по той дороге. Наша тропа, вероятно, свернула в сторону, а эта, более торная, несомненно, вела к истокам Улахе. К вечеру мы дошли до зверовой фанзы. Хозяева ее отсутствовали, и расспросить было некого. На общем совете решено было, оставив лошадей на биваке, разойтись в разные стороны на разведку. Гранатман пошел прямо. Мерзляков на восток, а я должен был вернуться назад и постараться разыскать потерянную тропинку. К вечеру, как только ветер стал затихать, опять появился мокрец. Маленькие кровопийцы с ожесточением набросились на людей и лошадей. День кончился. Последние отблески вечерней зари угасли на небе, но прохлады не было. Нагретая земля и вечером еще продолжала излучать теплоту. Лесные травы благоухали, от реки подымались густые испарения. Казаки вокруг бивака кольцом разложили дымокуры. Люди и лошади жались к дыму и сторонились чистого воздуха. Когда все необходимые бивачные работы были закончены, я приказал поставить свой комарник и забился под спасительный полог. Через час стемнело совсем. Взошла луна и своим мягким фосфорическим светом озарила лес. Вскоре после ужина весь бивак погрузился в сон. Не спали только собаки, лошади, да очередные караульные. На другой день было еще темно, когда я вместе с казаком Белоножкиным вышел с бивака. Скоро начало светать, лунный свет поблек, ночные тени исчезли, появились более мягкие тона. По вершинам деревьев пробежал утренний ветерок и разбудил пернатых обитателей леса. Солнышко медленно взбиралось по небу все выше и выше, и вдруг... Живительные лучи его брызнули из-за гор и разом осветили весь лес, кусты и траву, обильно смоченной росой. Около первой зверовой фанзы мы действительно нашли небольшую тропинку, отходящую в сторону. Она привела нас к другой такой же фанзочке. В ней мы застали двух китайцев. Один был молодой, а другой старик. Первый занимался охотой, второй был искателем женьшеня. Молодой китаец был лет 25, крепкого телосложения. По лицу его видно было, что он наслаждался жизнью, был счастлив и доволен своей судьбой. Он часто смеялся и постоянно забавлял себя детскими выходками. Старик был высокого роста, худощавый и более походил на мумию, чем на живого человека сильно морщинистое и загорелое лицо и седые волосы на голове указывали на то, что годы его перевалили за седьмой десяток. Оба китайца были одеты в синие куртки, синие штаны, наколенники и улы, но одежда молодого китайца была новая, щеголеватая, а платье старика старое и заплатанное. На головах у того и у другого были шляпы. У первого Соломенная покупная, у второго берестяная самодельная. Манзы сначала испугались, но потом, узнав, в чем дело, успокоились. Они накормили нас чумизной кашей и дали чаю. Из расспросов выяснилось, что мы находимся у подножия Сихоте-Алине, что далее к морю дороги нет вовсе, и что тропа, по которой прошел наш отряд, идет на реку... Джудя-Могоу, входящую в бассейн верхней Улахе. Тогда я влез на большое дерево, и то, что увидел сверху, вполне совпадало с планом, который старик начертил мне палочкой на земле. На востоке виднелся зубчатый гребень Сихоте-Алиня. По моим расчетам, до него было еще два дня ходу. К северу, насколько хватал глаз, тянулась слабо всхолмленная низина, покрытая громадными девственными лесами. В больших лесах всегда есть что-то таинственное, жуткое. Человек кажется маленьким, затерявшимся. На юг и дальше на запад характер страны вновь становится гористый. Другой горный хребет шел параллельно Сихоте-Алиню, за ним текла, вероятно, Улахе но ее не было видно. Такая топография местности меня немало удивила. Казалось, что чем ближе подходить к водоразделу, тем характер горной страны должен быть выражен интенсивнее. Я ожидал увидеть высокие горы и остроконечные причудливые вершины. Оказалось, наоборот. Около Сихотэ-Алиня были пологие холмы, изрезанные мелкими ручьями. Это результат эрозии. Сориентировавшись, я спустился вниз и тотчас отправил белоношкина назад к Рутковскому с извещением, что дорога найдена, а сам остался с китайцами. Узнав, что отряд наш придет только к вечеру, манзы собрались идти на работу. Мне не хотелось оставаться одному в фанзе, и я пошел вместе с ними. Старик держал себя с большим достоинством и говорил мало — Зато молодой китаец оказался очень словоохотливым. Он рассказал мне, что у них в тайге есть женьшеневая плантация, и что именно туда они и направляются. Я так увлекся его рассказами, что потерял направление пути и без помощи китайцев, вероятно, не нашел бы дороги обратно. Около часа мы шли косогорами, перелезали через какую-то скалу, потом спустились в долину. На пути нам встречались каскадные горные ручьи и глубокие овраги, на дне которых лежал еще снег. Наконец, мы дошли до цели своего странствования. Это был северный нагорный склон, поросший густым лесом. Читатель ошибется, если вообразит себе женьшеневую плантацию в виде поляны, на которой посеяны растения. Место где найдено было в разное время несколько корней женьшеня, считается удобным. Сюда переносятся и все другие корни. Первое, что я увидел, это навесы из кедрового корья для защиты женьшеня от палящих лучей солнца. Для того, чтобы не пригревалась земля с боков, были посажены папоротники, и из соседнего ручья проведена узенькая канавка, по которой сочилась вода. Дойдя до места, старик опустился на колени, сложил руки ладонями вместе, приложил их к албу и дважды сделал земной поклон. Он что-то говорил про себя, вероятно, молился. Затем он встал, опять приложил руки к голове и после этого принялся за работу. Молодой китаец в это время развешивал на дереве красные тряпицы с иероглифическими письменами. Женьшень. Так вот он каков. Нигде на земле нет другого растения, вокруг которого сгруппировалось бы столько легенд и сказаний. Под влиянием литературы или под влиянием рассказов китайцев, не знаю почему, но я тоже почувствовал благоговение к этому невзрачному представителю Оралиевых. Я встал на колени, чтобы ближе рассмотреть его. Старик объяснил это по-своему, он думал, что я молюсь. С этой минуты я совсем расположил его в свою пользу. Оба китайца занялись работой. Они убирали сухие ветки, упавшие из деревьев, пересадили два каких-то куста и полили их водой. Заметив, что воды идет в питомник мало, они пустили ее побольше. Потом они стали полоть сорные травы, но удаляли не все, а только некоторые из них, и особенно были недовольны, когда поблизости находили Элеутирокок. Предоставив им заниматься своим делом, я пошел попродить по тайге. Опасаясь заблудиться, я направился по течению воды с тем, чтобы назад вернуться по тому же ручью. Когда я возвратился на Женьшеневую плантацию, китайцы уже окончили свою работу и ждали меня. К Фанзе мы подошли с другой стороны, из чего я заключил, что назад мы шли другой дорогой. Незадолго перед сумерками к Фанзочке подошел отряд. Китайцы уступили нам немного Буды, хотя у них самих ее было мало. Вечером мне удалось уговорить их провести нас за Сихатеолинь к истокам Вайфудзина. Провожатым согласился быть сам старик — но по своей слабости он мог пройти только до водораздела. Дальше проводником обещал быть молодой китаец. Ему непременно нужно было добраться до земледельческих фанс и купить там муки и чумизы. Старик поставил условием, чтобы на него не кричали и не вступали с ним в пререкание. О первом пункте не могло быть и речи, а со вторым мы все охотно согласились. Чуть только смерклось, снова появился гнус. Китайцы разложили дымокур внутри фанзы, а мы спрятались в свои комарники. Успокоенные мыслью, что с помощью провожатых перейдем через сихоты Алинь, мы скоро уснули. Теперь была только одна забота — хватит ли продовольствия. На следующий день в восемь часов утра мы были уже готовы к выступлению. Старик пошел впереди, за ним последовал молодой китаец и два стрелка с топорами, затем остальные люди и вьючные лошади. Старик держал в руках длинный посох, он ничего не говорил и только молча указывал направление, которого следовало держаться, и тот валежник, который следовало убрать с дороги. Несмотря на постоянные задержки в пути, отряд наш подвигался вперед, все же довольно быстро. Китайцы долго держались юго-западного направления и только после полудня повернули на юг. Ближайшие предгорья Сихоте-Алиня состоят из порфироида и порфирового туфа. Горные породы на дневной поверхности распались на обломки и образовали осыпи, покрытые мхами и заросшие кустарниками. В Уссурийском крае едва ли можно встретить сухие хвойные леса, то есть такие, где под деревьями земля усеяна осыпавшейся хвоей и не растет трава. Здесь всюду сыро, всюду мох, папоротники и мелкие осоки. Сегодня первый раз приказано было сократить выдачу буды наполовину. Но и при этом расчете продовольствия могло хватить только на двое суток. Если по ту сторону Сихотеолиния мы не сразу найдем жилые места, придется голодать. По словам китайцев, раньше в истоках Вайфудзина была зверовая фанза, но теперь они не знают, существует она или нет. Я хотел было остановиться и заняться охотой, но старик настаивал на том, чтобы не задерживаться. И идти дальше, помня данное ему обещание, я подчинился его требованию. Нужно отдать справедливость старику, что он вел нас очень хорошо. В одном месте он остановился и указал на старую тропу, заросшую травой и кустарником. Это был тот старинный путь, по которому усурийские манзы раньше сообщались с заливом Ольги. Этой дорогой в шестидесятых годах XIX -го столетия прошли Будищев и Максимович. Передо мной сразу встали их образы и сделанные ими описания. Судя по тому, насколько этот путь был протоптан, видно было, что здесь ранее происходило большое движение. Когда же военный порт Был перенесен из Николаевска во Владивосток, китайские охотники перестали ходить этой дорогой, тропа заросла и совершенно утратила свое значение. За последние дни люди сильно обносились. На одежде появились заплаты. Изорванные головные сетки уже не приносили пользы. Лица были изъедены в кровь, на лбу и около ушей появилась Экзема. Ограниченные запасы продовольствия заставили нас торопиться. Мы сократили большой привал до 30 минут и во вторую половину дня шли до самых сумерек. Такой большой переход трудно достался старику. Как только мы остановились на бивак, он со стоном опустился на землю и без посторонней помощи не мог уже подняться на ноги. У меня во фляге нашлось несколько капель рома, который я берег на тот случай, если кто-нибудь в пути заболеет. Теперь такой случай представился. Старик шел для нас. Завтра ему придется идти опять, а потом возвращаться обратно. Я вылил в кружку весь ром и подал ему. В глазах китайца я прочел выражение благодарности. Он не хотел пить один и указывал на моих спутников. Тогда мы все сообща стали его уговаривать. После этого старик выпил ром, забрался в свой комарник и лег спать. Я последовал его примеру. Прислушиваясь к жужжанию мошек и комаров, я вспомнил библейское сказание о казнях египетских. Появилось множество мух, которые нестерпимо уязвляли египтян. В стране, где сухо, где нет москитов, случайное появление их казалось ужасной казнью. Здесь же, в приамурском крае, гнус был обычным явлением. Чуть брежело, когда меня разбудил старик-китаец. «Надо ходи!» — сказал он лаконически. Закусив немного холодной кашицы и оставленной от вчерашнего ужина, мы тронулись в путь. Теперь проводник-китаец повернул круто на восток. Сразу с бивака мы попали в область размытых гор, предшествовавших Сихоте алиню. Это были невысокие холмы с пологими склонами. Множество ручьев текло в разные стороны, так что сразу... Трудно ориентироваться и указать то направление, куда стремилась выйти вода. Чем ближе мы подходили к хребту, тем лес становился все гуще, тем больше он был завален колодником. Здесь мы впервые встретили Тис, реликтовый представитель субтропической флоры, имевший когда-то распространение по всему Приамурскому краю. Он имеет красную кору красноватую древесину, красные ягоды и похож на ель, но ветви его расположены, как у лиственного дерева. Здешний подлесок состоит главным образом из актинидии, которую русские переселенцы называют почему-то кишмишом, жимолости маака, барбариса, манжурского орешника с неровнозубчатыми листьями и махового мирта, с белыми чешуйками на листьях и с белыми цветами. Из цветковых растений чаще всего попадались на глаза бело-розовые пионы, собираемые китайскими знахарями на лекарство. Затем охотский лесной хмель с лапчато-зубчатыми листьями и фиолетовыми цветами и клентонил, крупные сочные листья которой расположены розеткой. К сумеркам Мы дошли до водораздела. Люди сильно проголодались, лошади тоже нуждались в отдыхе. Целый день они шли без корма и без привалов. По близости бивака нигде травы не было. Кони так устали, что когда с них сняли вьюки, они легли на землю. Никто не узнал бы в них тех откормленных и крепких лошадей, с которыми мы вышли со станции Шмаковка. Теперь это были исхудалые животные, измученные безкормицей и гнусом. Китайцы поделились со стрелками жидкой похлебкой, которую они сварили из листьев папоротника и остатков чумизы. После такого легкого ужина, чтобы не мучиться голодом, все люди легли спать и хорошо сделали, потому что завтра выступление было назначено еще раньше. Чем сегодня. Глава тринадцатая. Через Сихотэ-Алинь к морю. Перевал Максимовича. Насекомые и птицы. Долина реки Вайфудзина и её притоки. Горал. Светящиеся насекомые, птицы в прибрежном районе, гостеприимство китайцев, деревня Фудзин и село Пермское, бедствие первых переселенцев из России, охотники, ценность пантов, кашлев, тигриная смерть, маньчжурская полевая мышь, конец пути. на следующий день шестнадцатого июня мы снялись с бивака в пять часов утра и сразу стали подниматься на сихоттэ олень